Глава 15. Заглядывая то и дело в почтовый ящик, Олег полагал, что Клюквинское ГПУ все-таки сочтет себя обязанным прислать семье официальное извещение о гибели ссыльного. Пересиливая отвращение, он все-таки обратился к хрычку. Если вы обнаружите в почтовом ящике какие-либо письма к моей жене или тёще, не вручайте им лично, а передайте сначала мне. Должно прийти извещение о смерти сына Натальи Павловны. Я не хочу сообщать об этом теперь. Очень прошу посчитаться с моей просьбой. Будьте уверены, что если бы вы обратились ко мне с подобной же, я бы её исполнил. Хрычко в этот раз был трезв и добродушно пробурчал. Ладно. Не передавать, так не передавать. Нам-то что? Мы зла никому не желаем. За зверей нас напрасно почитаете. слышь Клаша, письма какие будут, только вот им передавать. А старухи и молодой ни под каким видом. В одно утро Хрычко с равнодушной и угрюмой миной вручил ему приглашение на шпалерную, которое принял под расписку в его отсутствие. Стиснув зубы, смотрел Олег на эту повестку. Если бы за это время на него поступили те или иные чрезвычайные сведения, они бы не замедлили с арестом. А это, по всей вероятности, только очередная попытка, авось до да проговориться в чем нибудь и все же когда он приближался к мрачному зданию сердце отчаянно колотилось нак исправно погонял его опять по его биографиям по видимому рассчитывая что олег в чем нибудь собьется и сможет быть увлечен в противоречии чего однако же не случилось и после спросил как бы вскользь по поводу одного очень незначительного события из жизни валентина платоновича мобилизовав все свое внимание чтобы овладеть западней которую он почуял олег едва услышал это имя ответил с небрежным видом я еще не был знаком с валентином платоновичем в тот период мы познакомились на моей свадьбе а вы разве «Не вместе учились», — полюбопытствовал самым невинным видом наг, как бы невзначай. «Не имею чести знать, какое учебное заведение окончил Валентин Платонович», — отпарировал Олег. «Не имеете чести? А скажите, если вы так недавно знакомы, отчего вы явились вечером, накануне его отъезда, к нему на квартиру?» Олег опять моментально нашелся. Мать его — старая приятельница моей тещи, и мне пришлось проводить ее к Фроловским по просьбе жены. У Натальи Павловны больное сердце, и мы не выпускаем ее на улицу без провожатых. Глаза у Нага блеснули. «Ловко выворачиваешься, но это до поры до времени, друг». «Я тебя все-таки накрою!» Они помолчали. «Надеетесь скоро быть отцом?» Олег молчал. «Что же вы не отвечаете?» «Что я должен вам отвечать?» «Не переменили ли своего решения по вопросу о сотрудничестве с нами?» «Уверенность в своем положении и лишний заработок Могли бы вам пригодиться теперь. Совершенно верно. Тем не менее, решение я не переменил. Так, я подожду еще немного. Дайте ваш пропуск, подпишу. До скорого свидания. И опять отпустил его. Олег рассказал о своей прогулке в ГПУ только Нине. который навещал почти каждый день. Совершенно ясно, что следователь не располагает достаточными данными, чтобы уличить вас. Если бы хоть одна улика, вы бы оттуда не вышли. Возможно, что в конце концов он бросит это дело, убедившись в его безуспешности. Нет, Нина, не бросит. Он им увлекся, как спортом. Это не только профессионал, он в своем роде артист. Я, разумеется, буду в щупальцах этого подвального чудовища. Вопрос только в том, когда. Это убийственно, жить с такими мыслями, Олег. А теперь, когда в перспективе ребенок... Не говорите об этом, Нина. Я, конечно, совершил преступление, когда женился на Ассе. В этот вечер Олег спросил Асю, когда они остались вдвоем. — Скажи, как бы ты хотела провести оставшиеся два месяца? — Я сделаю, как ты захочешь. Она ответила, припав головой к его плечу. — Я бы хотела в лес и в поле. Теперь весна, поют зяблики и жаворонки, цветут анемоны. Я так давно не видела весну в деревне. Но разве это возможно? В течение всего следующего дня Олег несколько раз возвращался к мысли, как трудно в условиях большевистского режима исполнить самое невинное и скромное желание обожаемого существа. В этот день после работы он зашел на несколько минут к Нине, которая уже готовилась к отъезду в Турне. «Моя тетушка, — сказала Нина, — тоже снимается с места. Она едет к своей бывшей горничной, у которой проводит каждое лето. Вот бы вам отправить туда же Асю. Деревня стоит на песчаной горе, среди бора. Место сухое, здоровое. И всего в четырех часах езды от Ленинграда. Светелка, соседняя с той, в которой будет жить тетя, свободна. и тетя просила меня подыскать спокойных жильцов. Олег ухватился за эту мысль. Комната стоила недорого, место было глухое, и все соответствовало желаниям Аси. К тому же там ей не угрожало никакое неожиданное известие. Вместе с Асей отправились лёля и Зинаида Глебовна. Проводив всю кампанию и вернувшись в тот же вечер обратно, Олег, едва войдя в опустевшую без Аси спальню, почувствовал прилив острой тоски. Он сел на кровать и почти час просидел неподвижно. Жаль каждого дня, каждой ночи, проведенной безмилой. Кто знает, сколько времени понадобится нагу, чтобы доплести свою паутину и поймать жертву. В первую же субботу он помчался к Асе с тяжелым рюкзаком за спиной, как и подобало дачному мужу. Пока все обстояло благополучно, она встретила его на маленьком полустанке, сияющей. Он заметил, что кожа ее приняла золотистый оттенок, щеки порозовели. Ради этого стоило пропускать неделю. Вечер и следующий день прошли чудесно. Гуляли вдвоем в лесу, собирали сморчки и ветреницу, пекли вместе картошку и пили молоко. Ася лежала в гамаке на солнышке. Олег только вечером спохватился, что привез с собой для перевода целую кипу бумаг. После ужина пришлось усеться за перевод. ася вертелась около пойдем погуляем еще немножко белая ночь такая особенная фантастичная здесь есть место под горой у речки где в кустах черюхи поет соловей пойдем послушаем». он не соглашался и она уговорила его отпустить ее одну минут на десять-20 она накинула пальто и выскользнула, а он углубился в перевод. Окончив страницу, он взглянул на часы. Уже полчаса, как ее нет. Он перевел еще страницу. Ее по-прежнему не было. Уже встревоженный, он выбежал на крыльцо. Не пошла ли в хлев? Она любит смотреть, как даят корову. Но в хлеву ее не оказалось. Может быть, кормит хлебом овец? Но и у овечьего загона ее не было. Майский вечер был очень холодный, и когда Олег посмотрел на заросли молодых берез и черемух, спускавшихся к речке, они оказались подернуты белым туманом. Серебристый серп месяца, неясно вырисовываясь на светлом небе, стоял как раз над ними, Белые стволы берез и зацветающие кисти черемух напоминали картины Нестерова с мутностью своих очертаний и бледностью красок. Соловей щелкнул было и перестал. Азяб, наверное. «Ася — Ася! — крикнул он, углубляясь все дальше и дальше в чащу. Наконец в ответ долетело ее ау у и лай-пуделя. а скоро и сам пудель подкатился к его ногам шерстяным комком. «Ася, да где же ты? Выходи ко мне, я на тропинке!» — кричал он. «Иди сюда сам, а я не могу!» — зазвенел голосок. «Что-нибудь случилось?» — воскликнул он и бросился в кусты на ее голос. Она стояла, прислонясь к дереву, в несколько странной позе, на одной ноге. Я попалась в капкан. Вот посмотри, мне защемило ногу. Не бойся, я не упала. Я успела схватиться за этот ствол. Уже около часа я стою на одной ноге, даже озябла. Капкан? Что за странность? Почему ты не закричала? Я боялась тебя взволновать и решила лучше выждать, пока ты сам прибежишь. Он на коленях старался высвободить ее ножку, орудуя перочинным ножом. «Готово! Лисичка, ты свободна! Ну-ка, что там с лапкой?» И он стал растирать ее онемевшую стопу. Она сделала два-три шага, стряхнулась и вдруг звонко расхохоталась. Но Олег рассердился. «Тебе все шутки!» Что мне, по следам за тобой ходить? На десять минут отпустил, так она в капкан попалась. Лучше ничего не нашла сделать. Что, у тебя глаз нет? Сколько раз я тебе говорил, что ты обязана смотреть себе под ноги. Крак, дзынь. Олег пошатнулся и схватился за дерево. Что такое? Не понимаю. Ася опять расхохоталась, еще звонче. «Что же вы не смотрите себе под ноги, милый супруг? Глаз нет у вас, господин следопыт!» Раздосадованный Олег напрасно дергал ногу. «Ты, кажется, рада, что мои самые приличные брюки порваны. Больше не ходи сюда в рощу, это может плохо кончиться. Последние брюки. Не понимаю, чему ты смеешься?» Пришлось потрудиться теперь над собственным освобождением, после чего оба, прихрамывая, вернулись, наконец, обратно. Пудель бежал за ними и поднимал заднюю ногу, прихрамывая, очевидно, из солидарности. Ася не соглашалась стричь под льва свою ладу, и она походила на огромный ком белой шерсти. Только три точки нос и два глаза — Чернели среди шелковых завитков.